В боковой комнате послышались приглушенные шаги, зашуржала материя, и в гольнице появилась сестра хозяина, высокая женщина в длинном монашском платье и черном гухом плаке. Она молча подошла к гостям, сложив пальцы лодочкой, почтительно и с приятной улыбкой подала каждому руку, а Семену Баландину поклонилась в пояс, но руку подать не решилась. Спасибо, что зашли, Семен Васильевич. Не забывайте нас. Жена Рамщика Медведева погибла в годы войны. Детей у них не было. И вот уже около 25 лет Прохор Емельян жил с сестрой. Они были дружны и согласны. Сестра работала медсестрой в поселковой больнице. Дом Медведевых считался одним из хлебосольнейших в поселке. Рамщик зарабатывал около четырехсот рублей в месяц. Сестра получала шестьдесят и пенсию за мужа, погибшего на фронте. — Ты накрывай на стол, ты накрывай, Варвара! Рамщик Медведев неслышно поставил на стол графин с водкой. Заняв свое царственное место, положил руки на столешницу. Стена над его головой была самой светлой и веселой. Ее от лавки до потолка заклеили почетными грамотами. 93 грамоты висело на стене, начиная от грамоты Президиума Верховного Совета СССР и кончая грамотой Поселкового Совета. Вот каким знаменитым рамщиком был Щупринкой и большеголовый Прохор Медведев. Его слава была так велика, а положение было таким прочным, что на старости лет рамщик позволил себе роскошь сделаться открыто и вызывающе религиозным, хотя не верил в Бога и редко думал о нем. Раз в три месяца он отправлялся за пятьдесят километров в Тагурскую церковь, где шикарным жестом разбрасывал пятерки и трояки, а потом во время службы Стоял впереди всех богомольных старух, а вечером с бутылкой дорогого коньяка шел к попу, отцу Никите, и до поздней ночи вел с ним тайные и медленные беседы. Иконы занимали всю левую стену горницы. — Вот такие-то дела, Семен Васильевич, — тихо сказал знаменитый рамщик. Новому директору Савину шибко не потрапило, что я его не полюбил. Нет, не полюбил. Мужик он, конечно, работящий, умный, не пьющий, но я его не полюбил, Бог знат почему. То ли глаз мне его не нравится, то ли директорская баба сильно в кости тонка, то ли директорские очки мне душу воротят. А может, мне то не нравится, что он каждое утро купаться до физкультуры делал. Конечно, каждому дольше жить охота. Но ты при мне, при Медведеве, руками не маши. В трусах по песку не бегай. Свою бабу при всем народе в ушко не целуй. Да ты слышишь ли меня, Семен Васильевич? семен баландин оказывается ничего не слышал и не видел что то бормоча и пошевеливая пальцами беспомощно висящих вдоль тела рук он смотрел в пол бессмысленными глазами опухнув лицом потел так сильно что брови казались лохматыми от влаги для понимающего человека было ясно что семен баландин вступал в ту стадию опьянения когда внешние раздражители действуют Отрицательно. Рамщик Прохор Емельянович Медведев, повидавший на своем веку немало пьяниц, легонько вздохнул. — Ты не ставь разносолов-то Варвара, — сказал он. — Давай что скорее. После этого Медведев поднялся, подойдя к Баландину, протянул ему хрустальный графин и красивый фужер. — Сам наливай, Семен Васильевич. Баландин. Выпрямился, встряхнув головой, посмотрел на графин с водкой, испуганный и отчужденно. Потом медленно, медленно, страстно и тупо потянулся к водке.